Глава восемьдесят На протяжении своей карьеры Эрван повидал достаточно трупов, чтобы в точности представлять себе все этапы физического распада. Окисление крови, автолиз тканей, трупное окоченение, затем бледность, а тем временем бактерии и грибки развивают бурную деятельность, вызывая образование газов, из-за которых тело приобретает зеленоватый оттенок и раздувается, и тогда полного разложения не считая ускоряющий распад деятельности легионов смерти, насекомых-трупоедов. Эрван подозревал, что при здешней жаре процесс пойдет бурно. Было бесполезно искать холодильную камеру в аэропорту Лубумбаши. Тело перенесли в ангар для хранения органических товаров, пространство, выложенное потрескавшимся кафелем, усыпанное красной пылью, которая провоняла гнилыми фруктами. Положив доску на два пустых бочонка из-под мазута, он велел принести несколько ведер воды и моющее средство для пола. «Убирайтесь», — приказал он Чепику и двум африканцам после того, как они уложили тело отца. Он раздел его, потом с губкой в руке принялся за работу. Рван представления не имел, к чему это приведет. Возможно, затхлая вода усилит гниение еще больше. Возможно, моющее средство разъест плоть отца. Но в одном он был уверен, необходимо смыть засохшую кровь перед тем, как класть тело в гроб. Он начал со ступней и перешел к ногам. Продолжая тереть, он мысленно произносил надгробную речь. Никто никогда не догадывался о тайных мотивах движущих Марваном. В каждое мгновение его бытия этот кляйный бастард реагировал и боролся. Это убийца Кати всю жизнь бил собственную жену, заставляя ее расплачиваться снова и снова за ночь 30 апреля 1971. Это коп-психопат во власти внутренних голосов и галлюцинаций, лавировал, повинуясь только инстинкту в дебрях политики, процеживая самые темные воды Франции и Африки, чтобы намыть в них деньги для своих детей. Грудная клетка. Рван сосредоточивался на каждой пяде, лишь бы не видеть целое, посеревшую вялую кожу, обрюскшую массу со слоновыми складками. Он действовал на автопилоте. Настоящий Ирван пустил мысли на самотек, пытаясь осознать последнее открытие. Не так-то просто. Значит, сам он не сын Меги, а сын медсестры, убитый его собственным отцом, Которым манипулировали истеричка Хиппи и чокнутый психиатр, запавший на нее. Действительно не просто руки, плечи. Он страшился добраться до самих ран на горле, обведенных черной каймой разрывов. Эрван вырос рядом с убийцами своей матери как дети аргентинских диктаторов, усыновленные палачами их родителей. В глубине души он не был так уж удивлен столь экстравагантной историей. По крайней мере, она объясняла хаос, в котором он был воспитан. Жестокость отца, покорность его жены, отказ Марвана рассказывать хоть какие-то подробности о своем происхождении – И фанатичное стремление утвердить псевдобритонские корни. Верь в интуицию или не верь, копайся в подсознании или плюнь на него, но Ирван всегда чувствовал, что за адом их семейного очага скрывается темная тайна. Безотчетно он отправился в Африку не только в поисках истины Акати Фонтана, но и в поисках корней собственной семьи. Пробуждение было тяжелым. Настоящее крутое похмелье. Шея. Он погрузил губку в грязную воду в ведре и закрыл глаза, чтобы смыть свернувшуюся кровь с ран. Заставил себя думать о возвращении в Париж. Он не понимал, что чувствует. Не истина а ледяные глыбы обрушились ему на плечи. Он был, как те альпинисты, попавшие под обвал, которые не чувствуют боли и думают, что избежали худшего. А на самом деле они разрезаны надвое. Туалет мертвеца был окончен. Неплохо. Теперь следовало немедленно уложить его в короб, В закрытом помещении, казалось, было вдвое жарче. Возник логичный вопрос, а герметичен ли багажный отсек самолета? Рейс на Киншасу отправлялся в пять дня. Если нет, тело нужно заморозить, или оно взорвется. Он предпочел не представлять себе этого очью. Обливаясь потом, он разделся, но ополаскиваться не стал. Вода в ведре почернела от крови. Натянул рубашку и джинсы, принесенные чепиком. Для отца оставались коротковатые брюки из дешевой синтетики и легкая рубашка африканской расцветки. Он неловко одел его в два приема, чтобы вязочки с завязочками не путались, как говорила Мэгги, когда он был маленьким. Несмотря на то, что время поджимало, он постоял, разглядывая эту невероятную картину. Его отец с закрытыми глазами и тусклой кожей, босой, одетый в мешковатое тряпье. Пеон, он, жертва Южноамериканской революции. Если точнее, Ирван вспомнил фотографии трупа Че в Боливии с голым торсом и пустым взглядом до того, как ему отрезали руки, чтобы засвидетельствовать его смерть. Марван — герой революции. Он сосредоточился на гробе, стоявшем на полу. Толстые, криво сколоченные доски, будто прямиком из джунглей. Военное погребение, очень подходящее отцу. Проблема, как положить туда покойника. Минимум сто килограммов мертвого мяса. Позвать кого-нибудь на помощь? Нет, это личное дело. Он поставил короб параллельно доске, потом подтолкнул труп, чтобы тот перевернулся и упал в ящик. Глухой удар, за ним новые звуки, треск и скрежет. В облаке красной пыли Ирван закашлялся и замахал руками, потом обозрел открывшееся зрелище. Кое-как вколоченные гвозди не выдержали. Доски распались. Единственный положительный момент — Падре перевернулся на 360 градусов и теперь снова лежал на спине. Прежний Ирван, наверное, заплакал бы, стал молиться или попытался бы собраться с духом. Но этот на автопилоте просто схватил металлические штифты и молоток, оставленные чепиком, задаваясь единственным вопросом, Хватит ли там, чтобы починить ящик? Он принялся за работу, не щадя себя. За несколько минут все было сбито, включая крышку. Отныне и до Парижа его версия, и только она будет иметь вес. Инсульт и точка. В управлении, оказавшись в безопасности, он изложит другую, еще не придуманную но более близкую к реальности, свистящие пули и насильственная смерть. Теперь предстояло подмазать нужных людей, подписать бумаги, потом поместить груз в багажное отделение. И, наконец, он окажется в самолете. Когда Мумбанза узнает, что Эрван все еще жив, лучше бы пребывать вне досягаемости для выстрела. Но самое тяжелое впереди — сообщить остальным.